Глава сорок Отступление. Когда Нортон в спешке выбрался из вырезанной лазером дыры, ему сначала показалось, что шесть солнц рамы светят как прежде. Ну, конечно, подумал он, Питер ошибся, хотя это на него вовсе не похоже. Но сам Питер предвидел именно такую реакцию. «Свет слабеет так постепенно, — объяснял он извиняющимся тоном, — что я сам не сразу заметил разницу, но ослабевает несомненно, я замерил. Уровень освещенности упал на 40%. Нортон и сам заметил это, как только глаза после полумрака хрустального замка заново привыкли к свету. Долгий рамонский день близился к концу». Снаружи было по-прежнему тепло, но тело охватывала невольная дрожь. Нортону однажды уже довелось испытать такое ощущение в погожий летний день на земле, на небе, ни Не облачко, а свет необъяснимо гаснет, словно тьма зарождается прямо в воздухе или солнце утратило силу. Тогда он сообразил, что наблюдает частичное солнечное затмение. «Ну вот», — сказал он хмуро, — «возвращаемся домой». Оставьте все снаряжение здесь, больше оно нам не понадобится. Наконец-то хоть одна из мер предосторожности, кажется, оправдалась. Он выбрал Лондон как объект набега, потому что ни один другой город не располагался так близко к лестнице. От подножия Беты их отделяли всего 4 километра. Они пустились в путь быстрыми размеренными прыжками. Нортон предложил темп, который, по его расчету, выведет их на край равнины без переутомления, но в минимальный срок. Капитан без особой радости представил себе восьмикилометровый подъем, который ждет их на Бете, но ему, решил он, станет много спокойнее, когда они начнут восхождение. Первый толчок нагнал их почти у самого основания лестницы. Толчок был очень легким. И Нортон инстинктивно повернулся к югу, думая увидеть новый огненный спектакль в районе Рогов. Но Рама никогда не повторялся. Если над вершинами острых, как иглы гор, искапливались электрические заряды, то на сей раз они были слабы и незаметны. — На корабле, — вызвал он по радио, — вы что-нибудь заметили? — А как же, Шкипер, небольшое сотрясение. Возможно, новое изменение ориентации. «Следим за гирокомпасом. Пока ничего». «Нет, погодите-ка. Стрелка движется. Еле заметно меньше микрорадианов в секунду, но определенно движется». И так рама начал разворот. Почти неуловимо медленно, но начал. Более ранние удары были, может статься ложной тревогой, но этот, этот имел последствия. «Угловая скорость нарастает». «Пять микрорат. Алло, алло! А новый толчок вы заметили?» «Конечно. Переведите все системы корабля на рабочий режим. Не исключена возможность экстренного старта». «Вы думаете, Рама сменит орбиту? Но до Перигелия еще далеко?» «Я прежде всего думаю, что Рамани учились не по нашим учебникам. Мы у подножия Беты. Пять минут остановки на отдых». «Пять минут?» Это было намного меньше, чем требовалось, но и они показались вечностью, потому что ни у кого не оставалось сомнений, что свет слабеет и слабеет быстро. Правда, каждый был вооружен фонарем, однако сама мысль о темноте стала невыносимой. Они настолько привыкли к бесконечному дню, что с трудом припоминали обстановку, когда впервые проникли в этот мир. Помимо воли... Людьми овладевало непреодолимое желание спастись, выбраться к лучезарному солнцу, от которого их отделяла километровая цилиндрическая стена. «Группа наблюдения», — вызвал Нортон. «Прожектор действует? Он может нам срочно понадобиться». «Так точно, шкипер, включаем». Высоко над головами вспыхнула успокоительно светлая искорка. По сравнению с блекнущим Раманским днем, она выглядела на удивление немощной, Но она уже сослужила им хорошую службу раньше, и, если возникнет нужда, сослужит опять. Нортон был мрачен. Он отдавал себе отчет в том, что восхождение покажется самым долгим, самым невыносимо напряженным из всех, какие выпадали на их долю. Что бы ни случилось, они не вправе спешить» перенапряжение кончится попросту обмороком где-нибудь на середине головокружительного склона и все равно придется ждать прежде чем восставшие мускулы позволят двигаться дальше да, конечно, за это время они стали одним из самых закаленных экипажей когда-либо работавших в космосе и все-таки есть пределы, перешагнуть которые людям из плоти и крови не дано через час тяжкого подъема Они добрались до четвертого пролета лестницы, примерно в трех километрах над равниной. Дальше дела, надо надеяться, пойдут лучше, притяжение уже составляло менее трети земного. Изредка повторялись слабые толчки, но других необычных явлений не наблюдалось, и света было по-прежнему достаточно. В сердцах вновь затеплился оптимизм, даже шевельнулось сомнение, не слишком ли рано они отступили. Но, так или иначе, одно оставалось ясным — пути назад уже нет. По равнине рамы все они прошли в самый последний раз. На четвертой площадке они сделали десятиминутную передышку, и тут Джо Колверт внезапно воскликнул. «Что это за звук? Шкипер!» «Какой звук?» — Я ничего не слышу. Очень тонкий свист с перепадами по частоте. Его просто нельзя не слышать. — Ваши уши моложе моих и... — Да, теперь слышу. Свист, казалось, исходил отовсюду. Он стал громким, затем пронзительным, затем быстро ослаб. И вдруг прекратился вовсе. Через несколько секунд все повторилось снова, в той же последовательности. Словно сирена маяка, печальная и требовательная, слала свои сигналы в туманную ночь. Свист нес в себе какое-то сообщение, притом срочное. Оно не было предназначено для их ушей, но они его поняли. И, удваивая силу призыва, его подхватили огни. Огни померкли, почти погасли и начали мигать. По узким долинам, некогда освещавшим этот мир, понеслись ослепительные, как шаровые молнии, нити огненных чёток. Они бежали от обоих полюсов к морю в синхронном гипнотическом ритме, который мог иметь одно единственное значение. «В море!» — звали огни. «В море!» — призыву было трудно противиться. Среди космонавтов не нашлось человека, который не испытал бы побуждения вернуться и искать спасение в водах рамы. — Группа наблюдения, — повелительно произнес Нортон. — Вам видно, что происходит? Голос Питера, доневшийся в ответ, звучал прямо-таки испуганно. — Так точно, Шкипер. Я как раз смотрю на южный континент. Там до сих пор полным-полно биотов, включая самых больших. Краны, бульдозеры, много мусорщиков, и все они несутся к морю с такой скоростью, какой я у них никогда не видывал. Вон кран подкатился к краю утеса, и бух через край. Прямо как Джимми, только летит быстрее. Ударился о воду, сноп брызг. И откуда ни возьмись, акулы вцепились в него и рвут на куски. Хм, зрелище не из приятных. Смотрю дальше на равнину. Один из бульдозеров, кажется, сломался, движется все время по кругу. К нему подскочила парочка крабов, режут его на части. Шкипер, по по-моему, вам лучше бы вернуться немедля», — честное слово ответил Нортон проникновенно, — «мы делаем все, что в наших силах». Рама, как корабль перед штормом, задраивал люки. Таково было ощущение, владевшее Нортоном, хотя он и не сумел бы его логически обосновать. Он уже не мог бы поручиться за свой рассудок. Душу раздирали два противоположных стремления — необходимость спастись и острое желание подчиниться зову молний, вспыхивающих в небе и приказывающих присоединиться к бётам в их движении к морю. Еще один пролет лестницы, еще одна десятиминутная передышка, чтобы мышцы освободились от яда усталости, потом снова в путь». Осталось еще два километра, но лучше о них не думать. От свиста, беспрерывно меняющего частоту, можно было сойти с ума. И вдруг его не стало. В то же мгновение огненные чётки, пылавшие в прорезях прямых долин, прекратили свой бег к морю. Шесть линейных солнц рамы вновь превратились в сплошные полосы света. Однако эти полосы быстро меркли, временами мигая, словно энергетические источники, питающие исполинские лампы, почти истощились. Изредка под ногами ощущалась легкая дрожь. Сын докладывали, что рама по-прежнему разворачивается с неуловимой медлительностью, как игла компаса в слабом магнитном поле. Это, пожалуй, был обнадеживающий признак. Вот если бы рама уже закончила разворот, Нортон всполошился бы не на шутку. Как доложил Питер, биоты исчезли все до одного. Во всем пространстве рамы не осталось ничего живого, за исключением людей с мучительной нерасторопностью карабкающихся по вогнутой чаше северного купола. Нортон давным-давно забыл о головокружении, испытанном тогда во время первого восхождения, зато теперь в сознании начали закрадываться страхи иного рода. Здесь... На бесконечном подъеме от равнины к шлюзам они были так уязвимы, что если рама, завершив маневр, без промедления начнет разгон. Усилие, очевидно, будет направлено вдоль оси. Если на юг, то это не составит проблемы. Их просто прижмет к склону, по которому они поднимаются, немного сильнее. А если на север, тогда их, чего доброго, выбросит в пространство, и рано или поздно они свалятся на равнину далеко внизу. Он старался успокоить себя тем, что вероятное ускорение очень и очень невелико. Вычисления доктора Перерры крайне убедительны. Рама не может разгоняться с ускорением большим, чем 1,5 Ж, иначе цилиндрическое море выплеснется через южный утес и затопит целый континент. Но перера сидел у себя на земле в уютном кабинете и не знал, что такое километры металла, угрожающие нависшего над головой, И кто сказал, что рама не приспособлен для периодических наводнений? Да нет, это просто смешно. Нелепо и думать, что триллионы тонн способны вдруг ринуться вперед с таким ускорением. И тем не менее, на протяжении всего остатка пути Нортон ни на миг не отводил руку от гарантирующих безопасность перил. Казалось, прошли годы, прежде чем лестница кончилась. Впереди остались лишь считанные сотни метров вертикального, врезанного в плоскость трапа. Трапа, по которому на сей раз даже карабкаться не придется. Наблюдатель, перебирая канат, с легкостью вытянет их одного за другим. Притяжение уже не помеха. Даже у основания трапа человек весит менее пяти килограммов, а наверху и вовсе ничего не весит. Так что Нортон мог отдохнуть, устроившись в канатной петле, и от случая к случаю хватаясь за перекладину, чтобы совладать с силой Кориолиса, слабеющей, но все еще стремящейся оттащить его тело от трапа. Он почти забыл о судорогах, сводящих каждый мускул. Он смотрел на раму в последний раз. Видимость сохранилась примерно такой, как на земле в полнолуние. Общая картина вполне отчетлива, хотя деталей не разглядеть. Южный полюс был частично затянут каким-то светящимся туманом, сквозь который виднелся только большой рог, но он со стороны вершины казался маленькой черной точкой. Тщательно нанесенный на карты, но по-прежнему неведомый континент за морем выглядел таким же хаосом лоскутков, как и всегда. Перспектива была слишком искажена а картина слишком сложна для исследования невооруженным глазом, и Нортон почти не удостоил ее вниманием. Он обвел взглядом кольцо цилиндрического моря и заметил впервые, что барашки пены складываются в геометрически правильный рисунок, будто волны накатываются на рифы через равные интервалы. Он не сомневался, что сержант Барнс благополучно преодолела бы эти волны, попросил он ее переплыть море и вернее ей погибший резолюшн. Нью-Йорк, Лондон, Париж, Москва, Рим. Он говорил последнее «прости» городам северного полушария, в душе надеясь, что рамони простят ему причиненный им ущерб. Быть может, они поймут, что все делалось в интересах науки. Затем, неожиданно для себя, он очутился в нетерпеливых руках друзей, которые подхватили его и подтолкнули к воздушному шлюзу. Собственно, его руки и ноги от перенапряжения неудержимо дрожали, и он был искренне рад, что с ним обращаются, как с немощным инвалидом. Когда поворотная дверь воздушного шлюза навсегда отрезала его от величественного пейзажа, он успел подумать, странно, что ночь наступила здесь именно тогда, когда рама вплотную приблизился к солнцу.